Глава 11. Таинственный дом. Рядом с овощной лавочкой Жирара, на углу переулка, находился небольшой дом с двумя окнами на улицу, которые всегда были плотно прикрыты ставнями. Никто не помнил, чтобы окна когда-нибудь отворялись. Домик был обнесён высоким зелёным забором, из-за него виднелась масса зелени. и цветов. Каждый день, какая бы ни была погода, леди Джен заходила навестить своего друга месье Жерара, и затем продолжала прогулку до зелёного забора, где непременно останавливалась, любуясь разноцветными паливами, красными и белыми розами, живописно окаймлявшими верх забора. Девочке очень хотелось, чтобы чья-нибудь рука сорвала несколько прекрасных цветов и бросила ей, или чтобы невидимые жильцы домика отворили калитку и позволили ей заглянуть в сад. Нет на леди Джен. Каждый, кто жил на улице Добрых детей, мечтал об этом. Каждому хотелось проникнуть в таинственный уголок. Мало кто из детей улавливал ту минуту, когда молочник или булочник приходили с товаром к загадочному домику. Настолько царялась калитка, и дама под вуалью принимала хлеб или кувшин с молоком. За эти несколько минут любопытные мальчишки успевали разглядеть за забором прилесный цветник и небольшой фруктовый сад. Днём, гуляя близ домика, Леди Джен слышала весёлое пение канарейки и мягкие звуки клавесикорда, под аккомпанемент которых кто-то пел женским голосом, не громким, но выразительным, романсы и арии из старинных опер. Леди Джен, одарённая от природы музыкальным слухом и прекрасным голосом, могла часами наслаждаться этим пением. Никто не подозревал, что Леди Джен недурно поёт. Только Пепси слышала, как девочка, сидя с ней, полуголоса пела колыбельные песни, услышанные от покойной матери. Трогательно было видеть, с каким умилением Пепси, прикрыв глаза, слушала, как её маленький друг распевала: "Спи, дитя моё, усни, месяц в облачной дали". Мирный сон малютке шлёт звёздный ягня так стережёт. Но леди Джен никогда не пела в присутствии других. И если мышка, к примеру, из любопытства прокрадывалась в комнату, девочка тотчас умолкала. Каково же было удивление старого Жирара, когда, выйдя однажды из своей лавки, чтобы подышать свежим воздухом, он увидел леди Джен под окнами таинственного домика. которые, как всегда, были закрыты ставнями. Девочка держала в руках цаплю. Длинные ноги птицы волочились по песку. В домике кто-то пел старческим, но всё ещё приятным голосом арию из старинной французской оперы, известной Жерару с молодости. Леди Джен стояла точно в забытии. Приподняв немного головку, она вторила исполнителю Да так правильно и чисто, что старик о торопил. Жерар приблизился к девочке, чтобы лучше слышать. Ей поразительно точно удавались рулады, звучание голоса сливалось с аккомпанементом клавикордов. Жерар в волнении скрылся в лавочке и не мог сдержать слёз. Столька музыка пробудила в нём воспоминаний. Такой прелестный голос, не должен пропасть. Как жаль, что мисс Дотрев так неприступна. Я поговорил бы с ней, и она, конечно, согласилась бы заниматься с девочкой, рассуждал старик сам с собою. Но вот в лавочку вошла леди Джен с цаплями на руках. Вежливо поздоровавшись, она с утомлённым видом села на скамеечку. Лицо её было серьёзно и озабоченно. Знаете ли, месье Жирар Что я вам скажу, тихо проговорила она. Мне очень хочется попасть в этот домик, хочется узнать, кто там поёт. Я вам сейчас отвечу, моя маленькая леди. Вы спрашиваете, кто там поёт? Это мисс Диана. Кто это Диана? Диана дочь мадам Дотрев. Живут они вдвоём. Чем занимаются? Не знаю. Они, вероятно, богаты, продолжала леджет джен. Нет, нет, нет. Они очень-очень бедны, ответил Жирар. Дедушка и отец Дианы умерли давным-давно, и теперь она живёт здесь с матерью. Никто не помнит, когда обе дамы сюда приехали. Вот уже 10 лет, как я живу на улице Добрых детей и не помню, чтобы кто-нибудь из посторонних ходил в дом или выходил оттуда. Мис Диана, вероятно, по ночам, когда совсем темно, чистит скамейки перед домом, иначе трудно объяснить, когда она этим занимается. Езредко рано утром она заходит ко мне, чтобы купить пару апельсинов для матери. А если я рано-рано встану и буду ждать целый день, как вы думаете, я увижу Диану? Может быть, и увидите. Могу вам сказать, маленькая леди, что раз в месяц мисс Диана, вся в чёрном, под густой вуалью, с тёмной картонкой в руках, отправляется в город. Она выходит из дому с наполненной картонкой, возвращается домой с пустой. Что же она носит в картонке? Мессие Жерар спросила леди Джин, ещё больше заинтеревавшись рассказом. Не знаю, это её секрет. Торжественно произнёс старик. Мисс Диана скрытный человек. Когда она ходит на базар, и чего готовит себе еду, не знаю, не понимаю. Я видел только, что им на дом приносят хлеб и молоко. Но ведь в саду у них так много цветов, птиц, а дочка каждый день играет на фортепиано, поёт, рассуждала вслух леди Джон. Может быть, она совсем не голодна. И не любит по много есть. Очень может быть, моя маленькая леди, улыбнулся Жерар. Мне это в голову не приходило. Очень может быть. Ах, месье Жерар, а я совсем забыла. Пепси просила меня принести качанка пусты. сказала леди Джен, возвращаясь к своим обыденным заботам. Старик выбрал самый свежий качан, а ей самой предложил в виде подарка Сочный апельсин. И девочка ушла.